Часть третья. Материал. Глава первая. Рабочие материалы не перехватили быстро. Собственно, и перехватом-то это назвать было нельзя. Никаких кодов и паролей не потребовалось. Никакой защиты взламывать не понадобилось. Мертвые гвардейцы Кожина уже были подключены к операторскому компьютеру и терпеливо ждали дальнейших распоряжений. От кого? Неважно. А элементы идеала на клавиатуру пока, слава богу, не ставят. Денис без труда разобрался в незамысловатой схеме жмуры «Оператор-караван». О том, что федералы отобьют боевых зомби, можно было не беспокоиться. Предусмотрительный Кожин надежно обезопасил систему управления от возможных виртуальных атак извне. Как оказалось, на свою голову обезопасил. Рабочий материал действовали в условно-автономной сети. Приказы мертвым солдатам можно было отдавать лишь с одного компьютера. С компьютера мертвого оператора, за которым сейчас сидели живые. Правда, и эта машина не была изолирована полностью. Вместе с оператором-мертвецом она, в свою очередь, являлась элементом другой автономки, подключенной к терминалу посольства. А поскольку терминал посольства сейчас находился в караване, то именно оттуда и осуществлялось управление. Получилось так. Во время движения эвакуационной колонны Кожин не имел ни технической, ни физической возможности лично манипулировать каждым бойцом мертвецкого спецназа. Из парки командной машины и машины связи посол управлял только Славкой. Славка же, в свою очередь, посредством компьютера кладбищенской бункербазы осуществлял непосредственное управление боевыми жмурами. При этом Кожин мог наблюдать пассивно не вмешиваясь в процесс и не мешая мертвому компьютерщику выполнять задание за работой своего оператора. Наблюдение это велось камерами рабочего материала. Посол получал изображение с операторского компа на свой терминал и выборочно следил за действиями одного-двух жемуров, Поскольку следить сразу за всеми кожан не славка, у него нет тех уникальных способностей, что позволяют мертвому супероператору ввести на задание целое отделение мертвяков. Таким образом, Кожан ограничивался общим руководством и влиять на действия своих боевых зомби мог исключительно через славку. А этого звена в выстроенной Кожаным цепи больше не существовало. Посредник-оператор был уничтожен, и цепь порвалась. Рабочий материал, зачищавший трассу, подчинялся теперь Денису, Юле и Николаю. Кожан же. Ему теперь оставалось лишь смотреть, что вытворяют с его бойцами новые командиры. Интересно. Что сейчас думает федеральный полномочный, наблюдая, как жмуры выходят из подчинения и начинают своевольничать? Переустановить систему управления в расчете на трех пользователей-операторов и четырех дистанционно управляемых боевых мертвых исполнителей – дело нехитрое. Куда сложнее оказалось командовать двумя бойцами одновременно. Мертвые солдаты выполняли приказы оператора слишком быстро, резко и споро. Контролировать их действия получалось не очень. Денис вынужден был признать, со Славкой ему не тягаться. Пожалуй, в случае серьезной заварушки он сможет толково управлять только одним жмуром. Денис выбрал огнеметчика того, что сжег москита. Многозарядная труба с обоймой реактивных капсул, напитых напалмовой смесью, выглядела гораздо солиднее, чем вурдалак. Автоматчик Денис оставил в резерве. Обоих бойцов он расположил возле обочины, за грязной бетонной оградкой. Огнемётчик поближе, автоматчик подальше. Славно. С трассы мертвяков не видать, зато шоссе просматривается великолепно. По ту сторону дороги устраивали жмуры юлы и колена. Юлькин рабочий материал скрылся в подъезде раздолбанной десятиэтажки, предназначенной под снос. Неплохая позиция. Особенно, если Юлька догадается поднять стрелка на этаж другой. А не догадается, так можно ведь и подсказать. Орг возился дольше. С компом он, похоже, не особо дружил и едва управлялся даже со стандартными командными клавишами. Рабочий материал Николая бродил между домами, совершая массу ненужных бессмысленных движений. Но, в конце концов, залег и он. Ох, вряд ли от такого бойца будет прок. Да и Юла после смерти, после второй Славкиной смерти, тоже находится не в лучшей форме. В общем, сейчас можно было рассчитывать только на себя. И на того типа с огнеметом. Кстати, пока есть время, не мешало бы проверить Бандуру в действии. Славка он из нее вертолет сбивает. А Денис до сих пор водил в бой солдат, вооруженных заточками. Хотя, наверное, особой разницы быть не должно. Теоретически... Для оператора ведь главное выбрать цель и запустить боевые навыки рабочего материала. Дальше – дело техники и реанимированных рефлексов. Он поднял огнеметчика над укрытием, сфокусировал камеру на столбе освещения трассы, на противоположной стороне, метрах в трехстах от позиции, и нажал «Делит». О, мертвый гвардейец мастерски владел своим оружием, и команду оператора он исполнил беспрекословно. Реактивная зажигательная капсула ударила в основание столба. Столб вспыхнул, заискрился. Тяжелая металлическая конструкция переломилась, как спичка, рухнула на шоссе, погрузилась в поплывший асфальт. Да, температурка там, Денис решил. Если караван все же пойдет на пролом, первая капсула полетит в командную машину. Пусть будет жаркое ля федеральный посол. В общем, смотрите, смотрите, Павел Алексеевич, если вы еще смотрите и делаете выводы. Ты чего другой ждешь? Спросила Юла. Тренируюсь. Коротко ответил Денис. Освещение трассы больше не требовалось. Приборов ночного видения тоже. Ночь исчезла. Шоссе пылало адским пламенем. Круто. Этот напалмовый плевок долго еще не потухнет. Понятно теперь, почему жмуры не жгли баррикаду из огнемета. Растаскивать потом караванными бульдозерами ревущее пламя – удовольствие не из приятных. Увязнешь, блин, по самую башню в расплавленном асфальте. Трех оставшихся неудел солдат, в том числе и малоподвижного коллегу с изрешеченной грудью и перебитой ногой, Денис выстроил поперек шоссе, сразу за горящим участком трассы. Там и оставил стоять каменными истуканами, свернув окна управления. Эти ребята лишние. Им воевать не придется. Никто из них не произведет ни единого выстрела. Но все-таки. Пусть все-таки мертвые лица за стеной огня и дыма станут еще одним предупреждением каравану. Эту границу пересекать не стоит. Все. Теперь ждать. У нас еще есть время. Немного. Николай задумчиво смотрел на экран монитора. Ург не спрашивал, утверждал. Есть, наверное, отозвался Денис. А вы знаете дипкоды и дипчастоты? И снова не вопрос. Утверждение. Знаем. Денис насторожился. А этот компьютер связан с караванным терминалом. На этот раз тоже отрицательного ответа Орга явно не ждал. «Был, во всяком случае, связан, когда я переустанавливал систему управления», сказал Денис. «А что?» «Значит, мы можем попытаться влезть в базу данных посольства», твердая железобетонная убежденность в голосе Орга. «Можем», Денис нахмурился. «Попытаться можем, только кожа наверняка уже обрубил связь с бункером». «Я так не думаю. Это машина?» Николай кивнул на компьютер. Единственная ниточка, связывающая его с вышедшим из подчинения рабочим материалом. Если управлять им он мог только через вашего коллегу, то наблюдать. Такая возможность ведь у посла есть и сейчас. И оборвать связь с операторской машиной значит полностью утратить контроль над ситуацией. Так что ты все-таки попробуй, Денис. В терминале Павла Алексеевича должно быть много любопытной информации. Николай снова держал автомат в руках. Ненавязчиво так держал, как бы, между прочим, и говорил орк без намека на приказ. Просто просил об услуге. Но попробуй откажись. «А ваш Славка вряд ли успел ознакомиться со всеми кожанскими секретами», – закончил группировщик. Ствол вурдалака нетерпеливо дернулся. «Ладно, хрен с ним. Автомат автоматом, но предложение это действительно заманчивое, и время в самом деле есть». «Может, и удастся узнать что-нибудь важное до встречи с караваном», оставив небольшое окошко наблюдения за трассой верхняя камера огнеметчика, высунувшегося над оградкой. Денис осторожно коснулся клавиш. «Быстрее, поторопись, пожалуйста». Николай заметно нервничал. «Интересно, что оргский пахан жаждет найти в секретных файлах посольства?» Денис поторопился. Связь с терминалом была. Защиты не было. Не предполагалось видать, что в федеральную автономку бункер-караван сможет войти чужак. Он вошел. Виртуальные тайны мертвого рая лежали как на ладони. Бери. Не хочу. И Денис взял. Первая попавшаяся. Загрузка файла демонстрация 1 не заняла много времени. Хорошая все-таки техника упасла. Это был видеоотчет. Не новый материал, знакомый уже. Именно с этой записи Кожан начинал посвящение трех операторов-новобранцев в суть своего эксперимента. Ну да, так и есть. Человек в белом халате, без сомнения, сам Павел Алексеевич. Когда скрытые камеры столичной лаборатории производили съемку, он был еще доктором Фурцевым. А этот офицер с каменным лицом. Кажется, его звали Воронов. Да, точно, начальник президентской гвардии. «Ну так, что мне доложить президенту?» Требовательный голос гвардейца в динамиках. Стоп, засмотрелся, блин. Минус одна с половиной минуты. Не стоит сейчас тратить драгоценное время на то, что уже хорошо известно. Денис свернул файл. Мельком взглянул на трассу. Каравана пока не видно. Что ж, можно сунуться куда-нибудь еще. Открой-ка вот здесь. Николай указал на папку с длинным названием «Мертвый рай. Объекты исследовательской программы. Этап номер один». Папка распахнулась на экрана. И два файла. Д. Замятин. Ю. Борзова. Он открыл первый файл. То, что сразу бросилось в глаза. Денис моргнул. Раз. Другой. Нет, не глюк. Вот оно. Его имя, фамилия, рабочий ник, фото и текст. Немного много ни мало. Пара листов стандартным рабочим шрифтом. Ладно, почитаем. Попозже. Не закрывая первый, он открыл второй файл. Снимок Юльки. Ее анкетные данные. Похоже на личное досье. На два личных досье. «Странно. Почему нет Славки?» Пробормотала Юлька. Дениса же больше волновало другое. Название файла. Объекты исследовательской программы. Что за фигня? С каких это пор операторы стали объектом исследования? Я полагал, что Кожан ставит опыты на А задача, проговорил Денис. Кто мне объяснит, в чем я ошибся? «Совершенно напрасно ты так полагал». «Ответил орг. Николай даже не повернулся к Денису». «Мертвый рай – это комплексная программа. Создание боевого рабочего материала – всего лишь начальная ее ступень. Давно пройденная, к тому же. Возможности мертвых гвардейцев досконально изучены еще в столичной лаборатории, а экспериментальные выходы рабочего материала на улице во время комендантского часа проводились и раньше. Правда, в других городах». «Так, какого хрена Кожин сюда-то заявился?» «Не выдержала Юлька». Ну и экспериментировал бы себе, где подальше. «И почему Ростовск назван полигоном Р-1?» Добавил свой вопрос Денис. «Потому что это первый полигон для изучения реакции операторов рабочего материала», невозмутимо ответил Волк. «Чего?» Денису становилось все тревожней. «Каких еще реакций?» «Реакций на напряженную работу в боевых условиях». Видишь ли, в психике человека, привыкающего безнаказанно убивать чужими руками на безопасном расстоянии и длительное время наблюдающего за этими убийствами, происходят некоторые... неизменения, зачастую необратимые. Вот этот феномен и интересовал Кожина. Догадываешься, почему? Словно указывая мыслям собеседника в нужное направление, Николай кивнул в сторону коридора, где был размазан по стенам бедняга Славка. «Так это что же, мы были подопытными крысами?» Денис отшатнулся. «Все это время мы...» «А Кожин...» Юлька была ошламлена не меньше. «Он просто искал идеального оператора? Мертвого оператора для мертвых киллеров?» Ург промолчал. Ответа не требовалось. «Все и так ясно. Привыкающего безнаказанно убивать чужими руками». Так ведь не просто убивать. Одно дело видеть, к примеру, как после твоего выстрела падает далекая, крохотная, будто мишень в тире, человеческая фигурка. И совсем другое. Смерть, приближенная мини-камерами и компьютером почти вплотную. Смерть на расстоянии вытянутой руки. Чужой руки, которая по сути становится продолжением твоей собственной. Подопытных крысы, мнящих себя экспериментаторами. Заставляли. Нет приучали, словно собачонок Павлова, жать на элит и смотреть. И любоваться, как чужие, но выполняющие их крысиную волю, руки яростно рвут противника в рукопашной. А камеры послушных дистанционно управляемых убийц жадно ловили вываливающиеся внутренности, фонтаны крови и последнюю агонию умирающего. Ловили и передавали все в мельчайших подробностях на операторские мониторы. Ловили и передавали. Ловили и передавали. И показывали, показывали, показывали, пока глаза крыс-операторов тоже не начинали наливаться кровью. Натурализм смерти крупным планом. Это вам не какая-нибудь компьютерная игрушка. Это форсированное развитие крысиных рефлексов. Вот оно, истинное объяснение гуманности Кожина, вооружавшего материал Дениса, Славки и Юлы одними лишь заточками. «Господи, ну почему именно Ростовск?» – простонала Юла. «Неужели мы оказались на вершине криминальных рейтингов?» «Дело не только в этом», — ответил Николай. «А в вашем профессионализме тоже. Согласно общефедеральным статданным, местная служба наружного наблюдения выдает самые высокие результаты». «Выдавала». «А из лучших следаков получаются лучшие операторы рабочего материала, да?» — невесело усмехнулся Денис. Вот значит, как оценена их работа в наружке. Вот ради чего они гробились в нескончаемой погоне за балами. Что ж, трудоголизм никогда и никого еще до добра не доводил. Денис наскоро просматривал досье на самого себя. Анкетные данные, краткая характеристика, отчеты о наблюдениях, наблюдениях за ним и его рабочим материалом. Такие дела. В мертвом рае следят и за следаками тоже. Жаль, что Славка не успел добраться до этого файла. Или наоборот, то, что они не знали всей правды до конца, к лучшему? «Зачем ты вообще нам все рассказал?» Спросил Денис, волчьего вожака. «Не все», — признался тот. «Только то, что впредь должно отбить вас охоту договариваться с Павлом Алексеевичем». Денис опустил глаза, угадал Орок. чего уж там. Была она, была родимая. Надежда помириться с Кожаным и покинуть Ростовск вместе с караваном. На любых условиях. Но надежда умерла, когда на экране высветилось краткое резюме. Вывод, сделанный кожаном по результатам наблюдений за Денисом и Юлькой, неутешительный для них силой вывод. Использование в рамках проекта «Мертвый и живых операторов рабочего материала не дает гарантии от сбоев, так решил Павел Алексеевич. Поведение взбунтовавшихся испытуемых – убедительное этому подтверждение. А значит, необходима ликвидация объектов первого этапа программы. Все. Отчет окончен. Папку «Мертвый рай» объекта исследовательской программы «Этап номер два» Денис открыл машинально. И тут вообще только один файл. «В. Ткач». Много времени ознакомления с информацией не заняло. «Вячеслав Ткач, рабочий материал второго уровня, миссия повышенной важности». Денис просматривал текст быстро, по диагонали. Прижизненные характеристики, неустойчивость психики, податливость к стрессовому воздействию операторской работы, явно выраженная и прогрессирующая зависимость от дистанционных убийств, симптомы неоправданного дистанционного садизма и некросадизма, участившиеся случаи потери самоконтроля, превышение норм необходимого применения рабочего материала, неосознанная выработка отсутствовавших ранее операторских навыков, стремительное формирование принципиально новой системы условных рефлексов, совершенствование И заключение. Недостатки, выявленные в ходе прижизненных наблюдений, являются бесспорными достоинствами при посмертном использовании оператора в качестве рабочего материала второго уровня. Так, например... Дочитывать Денис не стал. Сворачивать тоже. Просто закрыл файл. Вытер бани лба нездоровую испарину. Мать-перемать. Он ведь сам мог оказаться на месте славки. На месте рабочего материала второго блин уровня. Интересно, какие еще сюрпризы припрятал Кожин? Денис наугад раскрывал файлы, заглядывал и, не особенно вникая в содержимое, переходил к следующим. Охватить как можно больше, получить хотя бы поверхностное представление, потому как копать вглубь сейчас нет времени. Тексты, тексты, тексты. Много текстов. Отчеты. Сухой язык науки и бюрократии. Так сразу и не прозерешься, если не посвящен. Порой на экране мелькали фотографии. То ничем не примечательные снимки, то жуткие омерзительные кадры из хроники кожанских опытов. Иногда загружались видеоролики. Денис не останавливался, не ждал. Несся дальше, пока бесконечную череду щелчков и кликов не прервало. Стоп. Знакомое лицо. Назад. Директория, прикладные экспериментальные программы. Папки, файлы, файлы, папки, а, вот оно. Рабочие результаты прикладных экспериментов. И увесистый файл вложения. И снимок пахана оргского клана волков. Николай широко улыбался с экрана во все 32 зуба. Во время их знакомства никогда еще Денис не видел орга таким веселым и жизнерадостным. Никогда. «Николай Терновский», – успел он прочесть под снимком, прежде чем проворная рука группировщика закрыла файл. «Это что?» – выдохнул Денис. «Я», – спокойно ответил Николай. «И мои анкетные данные. Просто анкета. Понимаешь?» «Ой, просто ли. Файл-то ого-го. Великоват файл даже для самой развернутой анкеты. Я был сотрудником мертвого рая», — негромко и внушительно говорил Орг. «И не из рядовых сотрудников. Так что, в общем, не стоит тратить время на этот файл. Нет там ничего интересного». «Неубедительно как-то, Колян Пахан. Денис недоверчиво смотрел на Николая». «Ты что, мне не веришь?» Ург тронул автомат. «Верю», — пожал плечами Денис. «Нет, конечно», — подумал он. «Вот и замечательно», — хмыкнул группировщик. «Эх, была бы у меня сейчас твоя пушка». Денис покосился на бурдалака. «Увы, пушка была в лапах волка». «Ну-ка, ну-ка, давай лучше взглянем вот на это». Палец Николая ткнул куда-то под директорию прикладных экспериментальных программ. «Открой». Группировщик не просил. Требовал. «Этап номер три», – прочитал название папки Денис. «Номер три?» Любопытно. Не окажется ли теперь сам кожен чем то рабочим материалом? А что? Та еще пирамидка получилась бы. Боевыми жмурами управляет Славка. Славкин труп, вернее. Мертвецом-оператором командует Кожин. Так почему бы кому-то и посла не подергать за незримые веревочки? Не страна прям, а театр марионеток. Папка открыта. И снова внутри один и единственный файл. И... Нестерова. Ирина Нестерова. Ночка? «Ну, наконец-то. Николай торжествовал. Денис затылком почувствовал ствол автомата. Открывай. Тоном нетерпящим возражений приказал Орк. Вот значит, что ты хотел выцарапать из терминала посольства, господин Терновский. Денис с тоской взглянул на окошко наблюдения за трассой. Мини-камеры рабочего материала уже позволяли различить ползущие вдалеке огни передовых контейнеров каравана. И все-таки противник был еще слишком далеко. Денис даже пожалел об этом. «Прости, Ира. Тянуть резину сейчас, наверное, не получится». «Давай, живо!» Вурдалак едва не продавливал череп. «Открой, Денис!» Прозвучал над ухом тихий голос Ирины. Денис открыл. «Ирина Нестерова. Личный ник «Ночка». Секретарь-референт первого класса. Рабочий материал третьего уровня. И фотография. Ночки. И еще текст. Немного совсем. Три предложения. Но вот, к чему они здесь? Ирина Нестерова. Официальное обвинение, неосознанное за участие во взломе компьютерной сети Федерального посольства. Приговорена к смертной казни. Амнистирована. Конец. Точка. Даже две точки. Одна большая, одна малюсенькая. Почти незаметная в полпикселя. «Слишком миниатюрная, во всяком случае для стандартного шрифта официальных документов». «Ничего не понимаю». Николай выглядел озадаченным. «Они что, не успели оформить отчет или не закончили эксперимент?» Денис пожал плечами и прикрыл экранным курсором вторую точку. Показывать Николаю файл в файле и не хотел. Слишком опасно это может быть для ночки. Да и самому, честно говоря, не очень хотелось сейчас знакомиться с содержанием спрятанного документа. Как-нибудь потом, пожалуйста. Но не сейчас. Не при Орге. Сейчас эта точка, чтобы за ней не скрывалась, может стоить Ирине жизни. Неподвижно держать на манипуляторе дрожащие от волнения пальцы было тяжело. Но и убирать руку нельзя. Манипулятора может коснуться кто-нибудь еще. Коснулась Ирина. Аккуратно, нежно так, тронула его руку, оторвала занемевшие пальцы. Ну да, конечно. Она-то, в отличие от Николая, видела, как Денис вскрывал антифедеральный компромат на клубничке, И здесь, наверное, успела заметить маленькое пятнышко, подозрительно похожее на то, что было в Славкином чате. И заметить успела, и сообразить, что лишние точки в секретных документах просто так не появляются. Денис застонал. «Что такое?» Николай настороженно поднял автомат, но Денису было уже наплевать на Орга. «Зачем, Ира?» – спросил он. «Неужели непонятно? Я больше, чем кто-либо из присутствующих здесь заинтересована в том, чтобы узнать, наконец, что со мной сделали». Говорила она спокойно и говорила вроде бы разумные вещи. «Что ж, как вам будет угодно, Ирина Нестерова, секретарь-референт первого класса, рабочий материал третьего уровня». Свернутый до размера в точке файл в файле она открыла сама.